Ну, давайте продолжим Значит, мы говорили опять таки о наших подросках мы говорили о том, что к сожалению бывает так, что вот из-за тех обстоятельств из-за тех складывающихся особенностей нашего общения с нашими детьми получается так, что мы начинаем наших детей бояться, боятся их непредсказуемости, боятся их вот, вот выок каких эмоциональных всплесков истерик возможных, грубостей. Но э, мы, к сожалению, забываем, что э, вот эти вот перечисленные мной особенности поведения, они зачастую бывают следствием нашей позиции. И вот здесь опять же повторю еще раз, что наша задача не только гордить подростка, да, не только в какие-то рамки его встигкивать, как пропускал ложи, да, отрезая сердечник, сколько создать простор для развития личности человека, помочь ему вырасти на самом саду, помочь узнать больше, чем вот тот тот узенький островок, который он, в силу своего возраста и в силу общего нашего сегодняшнего он знает, он отворил. То есть доставить его что-либо поменять ну, практически невозможно. А вот переубедить его в режиме диалога, В режиме вопрос-ответ. Не монолог наш, когда мы говорим, вот, слушай как надо на самом деле, и вот начинаем рассказывать. А именно диалог. И, и мы часто жаловались на то, что нас дети не слушают. Не слушают. На самом деле это посреди того, что мы в какой-то момент перестали слышать и слушать. Вот вы говорили о том, что я поняла, что дети по принципу «хочут». Да? Если я хочу, то другой «Зачем мне знать, вообще, что он, тем более, что мой ребенок?» Я говорю, как скажу, так и будет. Зачем не слушать? И вот как раз вследствие того, что мы перестанем слушать, я не говорю, что все, у меня там шарфанан, и я не буду тебя слушать. И перестают это делать. И вот наша задача научиться слушать то, что происходит в нем. То, что он хочет, то, к чему стремится, какие мечты у него есть, какие у него сложности, какие конфликты там со своими сверстниками в школе, и вообще, какие отношения складываются. И... Именно тогда, когда подросток слышит э, наш интерес, искренний интерес, именно тогда он раскрывается, именно тогда он начинает делиться ну, с нами тем, что происходит в его жизни. И именно тогда мы можем вот в этом режиме диалога тогда направить э, его интересы его личностное развитие в то русло, которое необходимо нам, но ну, опять же не из корыстных наших побуждений, да, а из представления о том, каково уничтожение человеческой жизни опять же повторю наша цель развить его личность, сделать так чтобы то вот те какие дурные привычки э, которые он олаивает чтобы они показали мелочью чем-то нентерес на фоне того что мы можем предложить действительно реальной взрослой жизни но вот наштра возникает за счетую из- за того что э, у нас самих позиция нерела мы сами вот, не, не пройдя не, не проранжировав свою жизнь не приложив ее к этой схеме, мы тоже теряем зачастую в тех э, сложных, в тех ситуациях, в тех, тех отношениях, которые мы сталкиваемся в нашей взрослой жизни. И, э, к сожалению, сам факт рождения нашего ребенка еще не делает нас ни отцом, ни матерью. Это процесс становления души человеческой. И э, какого-то педагогического мышления, педагогического потенциала у нас зачастую нет, не просто потому, что у нас нет высшего педагогического образования, это просто не обязательно, А именно потому, что мы такой цели тебе не ставим. Научиться слышать, понимать, научиться отзываться на запросы души другого человека, не более человека растущего и развивающегося. Мы вот в какое-то состояние страха и паники впадаем, когда сталкиваемся с тем, совершенно неожиданно, чего они не, не, не ждали, не чаяли, что называется, и отгораживаемся, и там жалуемся тем другим, кричим на нашего ребенка, но делаем все, кроме того, что на самом деле необходимо понять, выслушать, научиться устраивать диалог. И вот э, на самом деле, как раз эти подростковые, подростковые годы, вот эти подростковые кризисы, они показывают нам какую-то несостоятельность нашей жизни, застой внутренний, потому что подросток растет, он ищет, у него э, как бы день до 2 идет, у него процесс этот не останавливается, осмысление себя в этом новом открытом мире. Мы же живем какими-то уже устоявшимися стереотипами, мы перерасли этот период, у нас есть какие-то принципы, мы вот как бы накатанные живем. И мы тоже оказываемся не готовы к тому, чтобы вместе с нашим ребенком данную стереотипацию в нашу жизнь. Потому что ну, мы люди не святые на самом деле, и у нас полным-полным ошибок, нам кажется, что мы живем правильно. Но вот здесь тоже нужно мужество, для того чтобы э, от поведения нашего ребенка, от его каких-то колких и зачастую грубых слов, признать где-то их правоту и посмотреть на себя тоже критически. Из позиции, что я, априори, прав, права, а если он не, значит, э, если не согласен, значит, он дурак и вообще неправильно ничего не понимает. А, а вдруг действительно он прав, а вдруг вот таким-то свежим взглядом только что возросшего человека, он увидит нашу неправоту, на самом деле так и есть, потому что ребенок – это зеркало нашей души, он плоть от плоти, он вырос, нашей среде, понимаете, он знает ее изнутри, знает ее гораздо лучше, на самом деле. И вот мы оказываемся к этой правде не готовы. Но, тем не менее, если все-таки мы хотим отношения с нашим ребенком построить нормальные, доверительные, гармоничные, мы не должны ставить некого ультиматума впереди, мы не должны говорить вот или я, или твоя компания. Или вот ты дома, или сиди вообще там, куда хочешь. Ни в коем случае. ведь необходимо э, помочь ему выстрелить отношения, ну, не под нашим контролем, конечно же, но под присмотром, скажем так. Да? То есть здесь необходимо выбрать такой царский, серединный путь. Есть две крайности. Первая – это контролировать во всём, где он, кем он, что он делает, поскольку он пришёл, сделал или сделал, сделал уроки, помол, не помыл, убрал за собой, сделал все под контролем, каждый раз понять, почему не сделал, я тебе сказал я тебе опять рассказал, а ты опять одни сделал. Да? Это один вариант. Не выпускать, вот, вот будет делать 18, вот пойдешь куда угодно, да? будешь делать все, что хочет А вот сейчас до 18 ты мой ребенок и будет делать, как я буду. И другой будет сказать, ну все, а выиграл, ну иди тогда. Все, у тебя своя жизнь, у меня своя жизнь, ты делаешь, что хочешь, ты мне не подотчетен, да? мы живем сказать, в параллельном. Это две границы. А середина как раз в том, чтобы с одной стороны давать ему самостоятельность, но с другой стороны не быть без участков в его жизни. проявляет заинтересованность, любовь, интерес к тому, что происходит. Да, он ушел куда-то, там, когда придешь, ну не знаю, мы постараемся, не очень поздно, ну хорошо. Пришел, не отчитывать его, так, кой, почему так поздно? А где был-то? А здорово было, интересно было, а он, говорит, я выяснил, он говорит, а что был-то О чем мы говорили? Пойдем, щеку попьем, ты, наверное, замерз, в полный, все. Пойдем, посидим, А у вот тебя не было, а я знаю, что делал, или я знаю, что делал. Вот я делал то-то, я, я только раз могу сказать, что-нибудь такое, что его заинтересует. Не только что, я мыла посуду, мы его, по его повыкнути и тирала. Хорошо, надо сказать, а знаешь, я вот тирала и думала о том, что хорошо бы нам с тобой куда-нибудь там пойти, или сходить, там пеник какой вышел, там рекламный. Может, оно неплохое, да, это совсем другой разговор, да? совсем другая политика. Я понимаю, да. что семейных дел никто не освободит, да это и не требуется, но самое главное, что вот мы не должны головой погружаться в семейные дела. Раз – подвозы, и не видишь, куда ты его Зачем? Вот надо чуть-чуть вот вынувать, посмотрел что там вокруг, где направление, потом снова вынужден, потом снова вынувать, иначе Эти дела накроют нас головой, и мы будем чувствовать себя как заваленными в какую-то яму. Отгребаем, отгребаем, отверстия, отверстия, отверстия, отверстия, отверстия, Какой-то <кх> нужно упростить. Нужно, опять же, понять, что главное, что постепенное, что на третьем месте, что на пятом, ну, что на десятом. Понятно, что чистые баллы – очень приятно и замечательно. И там хозяйку характеризуют с лучшей, с лучшей стороны. Но если есть выбор, либо чистые баллы, либо хорошие отношения, ну, надо делать это с <смех> если, если получается – хорошо, а если – не получается. <смех> И, э, <смех> <смех> И даже если э, эти друзья нам совершенно не нравятся, которые наш, наш сын приобрет, тем не менее, э, для того, чтобы мы знали, с кем он проводит время, что этот, этот человек, необходимо дать возможность прийти, побыть дома, Там, послушать музыку, попить чай, в какой-то момент как ненавязчиво можно там, предложить совместный чай. То есть необходимо не запрещать всеми силами общаться с этим человеком, даже если он не очень хороший, даже если Бог себя ведет, двоечник, и, там, ругает, пригласить его. А ты приводи его с тобой, давай. Вы, вы, вы, вы, да. дети, они вот наши дети, они доверенные, Они никогда не приглашают завредить, потому что, наверное, ну, я же, в... когда я уже им говорю, ну, головой там, типа, не волнуйся, знаешь, не идет. Ну, здесь можно поговорить. А вот что, Дед? Я, например, не прекрасно не помню, я, почему не я не могу Мой папа, он, не слово не сказать, так посмотреть, что <свят> не было страшно есть. Это моего товарища <свят> и семья. Вот, я уже, конечно, да, не приглашал. Здесь нужно понять, что, может быть, был какой-то случай, то Здесь нужно поговорить, сказать, ну, что ты видишь, что или это? "Да, верим". За сколько выходит? Не поделимся, это ну да, да, Ну не так уж плохи, но принцип просто, это. Видимо, ну, да? ну, может быть, а? Или может быть, они сами не хотят, может быть, они там пьют, курят, а вы не будете тоже, нет, и, это, В общем-то, это оправдан конечно, я понимаю, но Разные варианты могут быть, может быть, там пришли, хотя бы в компьютер поиграли, но если нет другого, да, или какой-то фильм хороший посмотрели, давай приглашай ребят, вот, есть хороший фильм, или там, не знаю, какой-то повод, ну день рождения разгаду, но повод, знаете, всегда можно, да, ну давай там что-нибудь испекуем, мы купим, приглашаем ребят, а вот у нас есть праздник, пусть они тоже придут по-разному. Если у нас не такая цель, то вариант, что мы просто люди найдем, да, так или иначе. Вот, если же... Ребенка держать на приязи, то тут, в одном и два варианта. Либо он сломается, он уйдет в себя, а нас в том числе. Уйдет да, в дегрессивное состояние, уйдет в свой собственный мир, будет сидеть дома, ни с кем не общаться, и он с нами том числе. Либо это будет яркий протест, он будет уходить, он будет там всячески. Я помню, Елена Николаевна был какой-то случай, когда мама сына не выпускала, закрыла его и э, Он вот что сделал, он договорился с твоим товарищем, без окна незаметно для него выбросил верхнюю одежду, а я сказал, ну ты же, я вот в домашней одежде, я выйду с ним на площадке, мы постоим, но она, разумеется, выпустила его, а он спустил, зайдет и пошел. Даже до такого доходит, потому что вот это желание состояться как отлично не только в семье, но и в окружающем мире, оно сильно. Понимаете, как локомотив, который идет, но на пути у него не встанет, потому что нас снесет. Это совершенно. Здесь еще раз говорю, необходимо давать эту самостоятельность, давать эту свободу, нам нельзя быть безучастным. Нам необходимо проявлять вот это человеческое внимание, участие, любовь, терпение только тогда, он, видя вот эту нашу позицию, начнет говорить о том, что происходит. Потому что он, еще раз запомню, да, он открыл себе внутренний мир, внутренний мир переполнен новыми чувствами, новыми мыслями, и ими надо поделиться. И вот тут наш плюс огромный – это то, что в компании особенно этими мыслями и чувствами не поделишься. Там, вот несмотря на то, что они как-то общаются между собой, особенно по душам не поговорить во всякий случай не совсем. Может быть, один там друг, одна-две подруги, но не более того. А вот с нами можно, если мы будем готовы выслушать какие-то наводящие вопросы, задать просто даже наши позиции, наши информации будут доказать, что он видит, что мы готовы это выслушать, что мы вот как бы вот разкручиваем его на этот разговор, что мы не пытаемся его прежать, сказать, да хватит уже его там, спать, пара, мы сидел куча кучах, со своей ищем. Нет, если мы готовы выслушать до конца, посидеть, даже может быть допоздна засидеть, но разговор-то важный, да, я устал, и ты устал, я вижу, но давай это говорим это гораздо больше даст вашему ребенку понимание того как он к нему относится если вот вы готовы даже какими-то нормами каким-то режимом поступиться ради того чтобы договорить увидеть что вы цените то что он говорит вы уважаете в нем человека для вас это важно то что в нем происходит и вот э, я уже говорил о том что нашего ребенка необходимо верить вот наша задача действительно, Продреть тот образ Божий, тот, тот потенциал, который возможен э, в нем. И наша задача действительно любить нашего ребенка любым. Даже в вот этого гадского утенка, даже с каким то шероховатостями, даже с углами подростковыми. Любить его, дать ему понять свое поведение, не только слова. Что если что-то с ним случится, мы обязательно придем на помощь. Мы не будем его корить мы не будем говорить, что вот я тебе говорила сам тебе раскрыл. Нет. Никакой украины не будет ни, ни на словах, ни, ни возглядеть. Мы вратянем уроку помощи. И да, особенно, конечно, развивает наших детей э, такое вот общение за жизнь. Когда мы рассказываем, когда мы снимаем маску какого-то такого родителя, да, у которого все в порядке, который все знает, который со всем справляется Когда мы показываем, что мы тоже люди оказываемся. Что у нас тоже там... В подростковом возрасте там в детстве были какие-то сложности были проблемы но тоже нас кто -то, там, не принимал но с кем-то был конфликт мы там не, знаю, не могли с ребятами какую-то обществе знаете там девушка которая нравилась там отвер и когда мы начинаем это рассказывать вот, у наших детей пушки на макушке потому что поверьте это тот бесценный человеческий опыт который подростка жарко обрести Он хочет этого, он готов выслушать, когда мы в таком ключе начинаем открываться. Вот мы открываем саму и он потом А ты знаешь, а мне сейчас тоже вот такое вот. нравится там два мальчика, вот не знаю, же можно дальше разговаривать, понимаете. Это уже на самом деле такой кредит доверия, которым просто грех пренегречит. Можно ситуации придумывать, можно вспоминать то, что мы прочитали, можно в конце концов… Я Не надо говорить, что даже в самых глупых сериалах можно в какой-то момент найти потом сказать, а вот помнишь, там было там, Хуан Антонио в какой-то лисе и вот, сказал так-то и поступил так-то. А вот как ты считаешь, как вообще так по мужке поступать? Это так или нет? Или наоборот, да как девушка вроде, должна тебя повести? Как ты думаешь? Ну вот так так. Ну хорошо, а к чему это приведет? Вот она поведет себя так, она сядет машину, она делает короткий, к чему это приведет? Только не там, в сериале, а вот в реальной жизни. Как ты думаешь? Да? Пусть она подумает, пусть она ответит. Опять же, вот, скажи, пожалуйста, ты из своего окружения, там, скажи, много ребят, которые действительно уважают девушек, да? поговорить о том, что такое уважение. Тогда уже начнется какой-то переосмысливать. Вот здесь задача взрослого, который обладает опытом и знаниями, быть недостаточным, но тем не менее, больше, чем у подростков в какой-то частности выйти на более высокий уровень, на поле какой-то обобщение. И наоборот. Какой-то принцип, вот если всё-таки там вместе с нами, всё-таки там ходит, раска, прислушивается, может, и евангелие не читает. А вы помнишь, Евангелиста, вот как вы хотите чтобы к вам относились, как вы хотите нам да -да -да, как мы к вам люди относились, так и мы сами относимся к людям, да, золотое правило. Вот Ты думаешь вот этой ситуации как тебе поступить да вот, помнишь мы с тобой читали помнишь ты даже с этим согласен был вот в, этой, в этом вашем конфликте, как лучше поступить вот умная, что правильно прислушаться к нему или да? как ты думаешь, хватит у тебя сил или желания и подождать пока он ответит подождать пока в нем созреть не вкладывать в него уже готовы какие-то тренинг, наши убеждения а подождать пока он сам до этого дойдет Вот это э, очень важно, чтобы с помощью вот такого диалога, с помощью такого нашего настроя, с помощью подобных отношений, которые мы будем проставить, чтобы, напоминаю, подросток наш, находящийся вот на этом уровне, входил вот в эту духовную традицию, приобщался от нее, врастал в нее, пропитывался ею. Именно тогда это залог э, того, что и в юношеском, и в более старшем взрослом возрасте Он будет ощущать какую-то принадлежность к семье, и к родине, и к народу. Тогда и не будет, если у мальчика воспитать правильно понимание, что ты защитник, что ты призван служить то тогда и откосов от армии не будет. Потому что будет какое-то понимание, что... Вы вспомните, когда я заодно смотрел фильм про Максима Перепеллицова. Серьезно, важно посмотреть, его забирали за его плохое не отпустить в армию, в деревню. Такой, как? Меня в армию, да это же подбор, за меня потом никто замуж не пойдет. Вот, я понимаю, что это фея, но тем не менее, это именно такой был настрой. Кто-то не в армию, тот вообще, и мужчина, тот -то тому подбор. Тот, кто -то не отслужил, не отдал свой долг родине. Понятно, что э, необходимо воспитывать, из детства воспитывать подобный настрой подобное понимание что такое мужчина, кто он, к чему он признает. Давайте теперь э, перейдем к семейным отношениям, к тем ситуациям, которые в семье бывают, и, том, и поговорим о том, как это влияет на наших детей. Ну вот, э, еще раз повторюсь, что зачастую мы относимся к нашим детям безжалостно, и э, в той ситуации, когда требуется наша помощь, мы наоборот э, как бы выбиваем почву них из-под ног и воспринимаем их как врагов, которые нашу такую благополучную жизнь взрывает изнутри, делает ее напряженной, заставляет нас как-то меняться, думать, переживать. Но, к сожалению, это так. И мы забываем, что вот в этой войне, которая я думаю, врагу, в кавычках, да, нас являет, победивших-то, собственно, нет. А проигрыш, можно сказать, не только в отношениях, но и даже в здоровье, и физическом, и психическом, и духовном здоровье нашего ребенка. И когда вот на консультациях мы сталкиваемся с, со случаями, когда жалуются на детей, на подростков, как правило, оказывается, что э, начинать э, как эту ситуацию выправлять необходимо самих родителей. Э, я уже говорил, что дети – это зеркало родителей, но не все родители готовы принять эту позицию, готовы понять, что вот это вот действительно плоть от плоти. И, Кости, кости моей. И то, что происходит в подростках, это следствие вот, э, того, что происходит или не происходит в жизни родственной жизни. Родителей. И вот, как правило, оказывается, что в подобной семье э, есть какие-то конфликты и есть так называемые психотравмирующие факторы. То есть это такие ситуации, которые влекут для подростка переживания обиды, переживания одиночества, переживание унижения, смеха, страха, несправедливости. И этот ряд можно продолжить. То есть, когда возникают такие эмоционально окрашенные, отрицательные переживания. И когда... Э, это не просто там, один раз в год какой-то случай прийти, да? А когда это становится неким фоном, то понятно, что происходит это такая аккумуляция, происходит усиление этого фактора, который влияет на наших детей отрицательно. И вот это накопление этих отрицательных чувств, отрицательных переживаний, убеждений, оно приводит к тому, что совершенно неожиданно для нас, у подростков, в силу его импульсивности в силу его могут быть какие-то вспышки, проявления, агрессия может быть совершенно мотивирована на ровном месте, как нам кажется. Хлопанье две дни, уход из дома, э, не знаю, там, битье посуды, все, что можно, может быть. И э, чаще всего, как правило, бывает в тех семьях, где ребенку по-прежнему подростку, по-прежнему относится к маленькому. По-прежнему его сверху ударит, его опекают со всех сторон, к нему подходит лишнее жестко, авторитарно. В подобной ситуации вот, возможны такие всплески. И э, ясно, что и подросток тоже не остается в долгу, в ответ на такое несправедливое отношение к себе, они тоже и кричат, и закрываются, уходят совсем, она перестает нас слушать, перестает хоть как-то соотносить свою жизнь с нашей жизнью. Да? Вот мы ставим некую преграду. Ты плохой, если хочешь быть рядом с нами, будь хороший. Да? А подросток эту преграду воспринимает некую, некую недавность. Вот ты поставил и я тоже. Вот не хочешь меня принять таким, какой я есть? Не хочешь мне помочь стать лучше? Значит, пусть эта стена стоит. Ты поставил, ты убирай. И вот такие факторы ведут к тому, что вот эти психотравнирующие ситуации становятся, но ну, если не правилом, то во всяком случае неким фоном фон жизни. Какие ситуации мы наблюдали в рамках нашей консультации? Но данная из подобных э, ситуаций, это повторный брак у женщины, когда есть ребенок от первого брака, потом она выходит замуж снова, появляется еще один ребенок. Но э, вопрос вот о современных мужчинах далеко не всегда далеко не всегда мужчина готов принять ребенка в э, этой женщины как своего. Вот он ее может воспринимать как то есть паутницу, как жену, как мать своего ребенка родного, да? А вот его воспринимать как тоже своего ребенка не готово совершенно. И зачастую бывает так, что восприятие мужчины, вот этого нового мужа, моя семья – это жена и мой ребенок, а вот это – это твой ребенок. И ты с ним как-то твои проблемы, ты с ним разбирать, вот я там корню пою – это вполне достаточно. Чего еще от меня привезти? Он не мой. И э, ясно, что в какой оказывается женщина? В между двух одни. Потому что получается, что поддержки она никакой в э, этих непростых подростковых ситуациях не получает. Э, у нее есть муж, которому нужно какое-то внимание уделять. Есть ребенок, которому тоже необходимо внимание уделять. И есть подросток, которому не только внимание, а все силы души нужно уделять. И ясно, что она стоит перед непростым выбором. И, к сожалению, бывает так, что этот выбор делается в пользу мужчины, в пользу этой новой семьи. А этот ребенок, оказывается, не нужен. Его так сказать, вытесняют, да? не, не, не насильно, а психологически вытесняют и ждут. Либо он там поживет у бабушки, либо какой-то интернат, либо просто не хватает времени и сил разобраться. Его ругают, его шпыняют, но что-либо сделать для того, чтобы помочь ему вернуться В женщина сама одна это сделать, а мужчина не хочет ей помочь. Другой момент, это вообще как бы, такой единый единый фон там, под, отношений, в подросток проигрывает, это когда родители живут какой-то своей жизнью, параллельно. вот Ты живешь так, мы живем так, мы с тобой общаемся только вот по поводу каких-то внешних. Моментов, ну, ходил в школу, там, поел, переоделся, сделал то, что должен сделать, ну все. Что у тебя на душе, чем ты занимаешь, что у тебя друзья, на да, нет никакого дела. У нас есть свои какие-то обязанности, там, свой, свой интерес, телевизор, футбол, пиво, там, все что угодно. Ясно, что чаще всего, допустим, это те ситуации, в которых родители пьющие люди, им нет ребенка, они занимаются своим, вот, В подобных семьях очень часто конфликт между родителями, между мужем и женой, между бабушкой и дедушкой и так далее. И ясно, что заложником является самое слабое звено, то есть ребенок. И, разумеется, это те ситуации, когда семья распадается. Это очень непросто, дети это переживают, потому что, опять же, получается, что Чаще всего дети остаются с мамой, на маму падает не только тяжесть, э, каких-то повседневных забот, но и боль, которую она переживает, и ребенок оттяживается сердце оказывается окраден, окраден любовью, окраден вниманием, часть всего. Это не есть, как бы сказать, однозначно, вот именно так происходит, да, очень многое зависит от самой женщины, и от мужчины, как они растали, да, как, никакой представление о том что все таки дети не должны страдать от этого явления но тем не менее эта ситуация такая рискованность да? говорить о подростках я вот например помню у нас в классе был такой парень родители разошлись он жил с отцом но отец жил в своей какой-то жизни он был очень достичный человек кипичный мастер и в нем были там какие-то девушки жены в конечном итоге и сын был предоставлен сам себе все красиво одевался он нормально общался но в конечном итоге вот, я как-то видел несколько лет назад вот он так был подростком вот таким и остался такие же интересы такие же реакции такой же сленг все то же самое он совершенно не вырос и тогда я помню вот, мне, тогда я помню его какой-то А сейчас я понимаю, на самом деле это была от пустоты, потому что отцу не было дела, к маме он приезжал, у по, я там семья была. То есть он, он жил в главном воздуме у отца, но при этом как бы, семья не взлетает из глаза. Да? Никто в его проблемы, никто в его жизни не вдавался, никому по большому счету делать Он был дворочником, когда это не заботилось, ну, я не знаю, он хотел, наверное, научить своего сына тоже этому ремеслу, чтобы он зарабатывал, но, насколько я знаю, он не занимает следующий вариант, следующий, следующий случай, который тоже провоцирует э, такую ситуацию, при котором подробки уходят, это э, сконцентрированность на младших детях. В христианской традиции, как правило, больше внимания для первенцев. Тот, кто в первом родился, тот, кто будет помощником или помощницей для отца или матери, тот, кто, как бы даже образ такой есть, что-то Вот первый ребенок, он как вожак встает, да, вот, куда полетит, туда и остальные потянутся. И в общем, это правило верно, действительно так. Вот. Но вот я тоже помню, на консультации был один случай, одна младушка, жена в священнике, пришла, у ну, них такая ситуация, у них старшие девочки есть по-моему, младший ребенок. Вот с старшим вроде язык какой-то есть, есть там взаимопонимание. Младшие дети тоже на них сконцентрированы. И есть еще как раз от родского возраста мальчика вот она сказала такую фразу что вроде как-то вот так он рос, мы не замечали, вдруг увидели, что в квартире ходит ЭТО эту то есть тот, кто там слушает какую-то музыку, тот, кто совершенно не воспринимает вот такие призывы, тот, не хочет учиться вот момент, когда человек выпал, вроде как вот он где-то здесь, я знаю, где он, что с ним происходит, но что в нем происходит, я не знаю на это руки, голова, сердце не доходят и вот даже в этой ситуации даже, казалось бы, верующей священнической семье, такое возможно, к сожалению. Это не есть некая гарантия, не, не, не, не знаю что автоматно, если вот отец священник, то и дети все будут одинаковы. Все равно необходимо отдать часть жизни, часть сердца своему ребенку. И вот как раз на старших, если правильно выстроить отношения, потом на старших можно будет полагаться, потом они будут помощники И самое главное, что они взрослее будут, потому что Мы беляли помощники, мы им глядируем эти полномочия, мы в их собственных глазах их поднимаем. Мне кажется, что ты маленький, может делать только по, по, по моим словам, по моим указаниям. Нет, ты мой помощник, что помоги. Вот давай договорись, что вот, вот есть такие-такие дела, мне необходима твоя помощь. Пожалуйста. Что ты можешь на тебя обреживать? Как, что тебя потило? И здесь уже момент вот сознательного выбора, вот он дал слово, он выбрал себе Здесь нужно тому, чему этот выбор осуществляет. Еще один момент. Занятость на работе родителей. К сожалению, бывает так, что родители воскликнутся у детей на телефоне. Я понимаю, что это неосторожная жизнь, но тем не менее, это тот факт, который про вас идет. Потому что, я помню, тоже на комплектации говорили об одном мальчике-подростке, о том, что он ну, там много ну, представительства он не хочет учиться, И получилось так, что даже несмотря на то, что бабушка пришла где-то рядом, тем не менее он приходит из школы, и до того момента, когда приходит родители, он один дома. Он делает все, что хочет. О чем хочет а чем не хочет, того и делает. Вот подобная ситуация. Хотя, конечно, нехорошо, как родители не дома, но даже даже если бабушка, все равно наличие дома взрослого человека все равно как-то, не, не сказать дисциплинирует, но во всяком случае передает э, жизнь в какой-то некий режим. Да? Человек может что-то сказать, проконтролировать, лишний раз, он, может быть, телевизор не включить, если есть какая-то договоренность с родителями, да, что ты вот, мы на ранее договорились, что ты будешь смотреть да, на неделю с первых Просто так не включай. Если есть такая договоренность, то потом уже, когда ты взрослый, э, ребенок ведет к тебе немножко по-другому. Поэтому можно тоже э, вспомнить, были такие исследования, которые на дошкольниках проводились, о том, что ребенку помогает какие-то правила, навязанные взрослыми, исполнять. Вот, с маленькими людьми было так, что вот есть какое-то правило, когда взрослый присутствует в комнате, они соблюдают это правило, когда он уходит, <свят> они не соблюдают. Вот примерно то же самое и здесь. Когда есть взрослый, пусть даже это там немощная тайника и бабушка, она все равно как бы сотворяет вот, всего некий порядок взрослого мира, некое напоминание, символ хотя бы, да? Хотя, там, может быть она я даже ничего не может сделать, но во всяком случае это уже даже другая ситуация еще один фактор это проявление агрессивности родителей это может быть связано и с психическим нездоровьем это может быть связано и с просто бескультурой да? ну, привыкли давать подготельники, пинки мне так давали и я переводу это чаще всего семьи, где какой-то низкий уровень образования и воспитания, где крайне узок, телевизор, пиво, же, там, футбол, что-то такое, самое простое. И еще раз повторю, что это семья, где родители не совсем здоровы, там может быть и какая-то агрессия совершенно не мотивированная, ну, что-то там ужасное а ребенок задает это, что он, он, не понимает, что значит. Почему? За что? Просто так, мимо проходим попался кожух. Да? И, к сожалению, вот подобные проявления авторитарности э, частенько бывают в правосадных семьях, где вот этот принцип послушания отцу он понимается буквально, не критически и совершенно не соотносясь с реальными людьми, возрастом каким да, вот. я должна быть патриархально вот сказал отец, вот все так и должно быть вот должно быть послушание да, вот. драли раньше детей да, покры вот и мы так будем каждую там субботу порка особенно страшно и бывает когда это одна из такподростков Особенно страшно бывает, если старших порят перед младшим да, и наказывают таким образом. Google ставит или унижает, или еще что-то. Потому что подобного отношения ну, мы не можем зачастую это простить, Подросток не сможет это упростить. Это может быть той каплей, которая переполнит чашу, и которая на многие-многие годы может осложнить отношение уже давно выросшего, взрослого подростку со своими родителями. Это делать э, просто категорически нельзя. <послушания> послушание, э, Христос вел нам слушанье добровольное. И вот наша задача показать ребенку, э, говоря с временным показать ему выгодность послушание что если мы с тобой вот установим такие отношения, что я советую, ты прислушиваешься, тебе в конечном итоге будет улучшаться Но не когда-то там, потом, через 20 лет, а вот уже вот буквально завтра, послезавтра, через неделю. Ну что значит «слушать»? Мы, мы же пришли к тому, что на этом этапе ему важно слушаться, а на этом этапе ему важно понять, почему я должен быть. Послушание какое? Одностороннее, когда я говорю, ты слушаешься, uh -huh. оно опять же должно вот Послушание может быть этом углу, на этом уровне, но если здесь она основана на том, что ребенок не понимает ради чего, и в принципе не готов к этому вопросу, ему вот не интересует, ради чего это А разуме uh -huh. послушание основаны uh -huh. на доверии, на взаимном доверии, на открытости. Послушание по любви, иного послушания нет, иное послушание – это рабство, что Некое насилие, мы не были открыты я себя делаю на каком-то положении, и они еще, может, не понимают. И вот так вот я иногда говорю, ну но ты пока много ну, не понимаешь, но пока вот все. Тогда, тогда нужно просить об этом. Вот, слушай, не знаешь, не я вот попыталась тебе объяснить, вот, я вижу, ты не понял. Мы можем так сделать, что вот ты сделаешь сейчас так, как вот я тебя прошу. Вот будешь это делать. А потом давай с тобой еще раз поговорим, попытайся как-то по-другому объяснить тебе, ради чего это нужно. А потом посмотреть, допустим, на согласие, если все-таки мы подойдем там, посмотреть, вот, смотри, вот, видишь, ты поступаешь так, и смотри, какой результат. Ну, я не, не знаю, какую ситуацию вы говорите, но тем не менее, вот, вместе с ним пронавидеть, вот, посмотри, указать ему, что оказывается, от такого поведения есть какой хороший результат. Хотя, того что, ну, вместе с тобой старается, сори, ты заметил или ты заметила? Ну, смотри, тебе это нравится? Да. Ну, вот, давай все-таки посмотрим, придерживаться. А потом ты сама понимаешь, что это важно. И вот как раз, когда эти психотравмирующие обстоятельства складываются, накапливаются, тогда у наших детей возникает такое развитие по невротическому какому-то складу, возникает невротическое состояние, невроз. Что это, собственно, такое? Это не только какая-то раздражительность, это, можно сказать, частное проявление. Но самое главное, невроз – это некий тупиковый путь развития человека. Это э действительно с некий механизм принятия решений. Да, вот это механизм принятия решений, это понятие неправильное решение, неправильный выбор. Еще раз, говорю, некий тупиковый путь развития. И вот этот вот тупиковый путь, он выключает за собой и физиологическую, и психическую, и духовную дезарганизацию личности. Деформация Почему именно подростки и юноши этому подвержены в большей степени? Ну и взрослые тоже, кстати. Именно потому, что это период развития, это период динамичности, когда очень легко, вот, э, ища разные варианты, э, выбрать неверный вариант, попасть в нитей тупик. Не кажется, да. сейчас в школе бывает же не Конечно, бывает. Ну, мы будем а разбирать разные варианты сейчас. Вижу, что конечно, конечно. Конечно. Если у родителей какая-то повышенная требовательность, да, среди моих не родственников себя. есть там, одна мама, которая считает, что четверка – это не оценка. Ну понятно. Только пятерка. Mm -hmm. При том, что девочка, на самом деле, немножко mm -hmm. от финичиства слабенького склада. Она пока тянет, но, mm -hmm. опять же, до поры до времени. Mm -hmm. А в какой-то момент а почему четверка нет? А я вот считаю, что это отметка отмерка. И Что там будет, пока неизвестно. Не вот. И э, как раз недостаток этого опыта, а желание э, быть взрослым, ведет к тому, что э, какие-то варианты поведения подросток выбирают неконструктивные, которые ведут к тому, что э, отношения с нами портятся, и самое главное, возникает какое-то болезненное состояние. К этому уже к невротическому развитию ведет и недостаток гибкости, недостаточность социального опыта, вот эта категоричность, свойственная подросткам, отсутствие знаний необходимых, и вместе с тем хрупкость, которая свойственна подросткам в того, что они развиваются. Что я назовел? Снималось. И вот различают такую триаду неврозов это неврастения это неврозы навязчивого состояния и истерический невроз давайте мы тогда разберем сегодня а об остальном поговорим в следующий раз потому что сейчас уже время наше немножко заканчивается Неврастения – э это такое состояние, которое обусловлено чаще всего внешними к отношению к человеку и факторами. Либо повышенные требования, что-то повторительное, да? Лирушка такая? Mm -hmm. э либо, вот я уже сказал, да, какие-то непосильные нагрузки школьные, либо повышенная требовательность родителей, либо отсутствие какой-либо поддержки и конфликтные отношения в семье. То есть то, что на самом деле есть внешние какие-то требования – которым ребенок в силу своих особенностей не может соответствовать. Есть дети с такой сврожденной слабостью нервной системы, бывает такое такой, так называемый, астеноневротический тип, я могу даже чуть поподробнее вам об этом сказать, то есть это люди, которые характеризуются повышенной утомляемостью, раздражительностью, склонностью к угнетенному состоянию, болезненностью, слезливостью. он часто вот могут раскладываться от того, что у них что-то не получается. Какую-то резкую вспышку дать эмоциональную, а потом, наоборот, ощущение такой пустоты. Совсем маленькие, они часто выдают такое нарушение сна, капризность, пугливость. И вот для таких детей, их железного питания, слабое место, это как раз осознание того, что те планы, мои ли, либо навязанные мне со стороны взрослых, либо, если это в каком-то учебном заведении, да, то план учебного заведения, в которые я не встраиваюсь, в которые я не осваиваю, который, на которые мне не хватает сил. Вот это осознание того, что планы эти я не могу выполнить, надежды, которые я питаю, они не могут реализоваться, те желания которые у меня есть тоже не получается их каким-то образом привести в жизнь и вот тогда у ребенка не возникает подобная реакция как я уже сказал повышенный утомляемых может быть у ребенка. он засыпает он сидит вот так он не может выслеживать урок там первые два-три урока сидит потом присутствует Это присутствие отсутствие вот. и При этом, вот, когда это вызвано действительно семейными какими-то взаимоотношениями страдает и учебная деятельность в первую очередь, потому что ведь э, интеллектуальная деятельность требует больших внутренних сил, требует внимания, требует сосредоточенности, концентрации, э, требует умения мыслить э, строить какую-то интеллектуальную деятельность. А внутренних физеров недостаточно. А как раз вот те э, отношения семейные, которые забирает внутренние силы, они приводят к тому, что эмоциональный взрыв не дает достаточного количества сил, чтобы в полной мере адекватно учебной деятельность исполнять. И на этом фоне, на фоне того, что интеллектуальные усилия становятся трудными для ребенка, ухудшается память, возникают тревоги, страх, мнительность, повышенная обидчивость, чуть что-то. Человек может расплакаться, может обидеться, помнить дверь уйти, и все это легко, так вот неожиданно, какая вспышка. -то, То есть невыстение – это как раз признак истощения яд, жизненным присутствием, в первую очередь. И есть такие характерные для невыстения жалобы на физическое состояние, при которых нарушается работа желудочно-кишечного тракта, Бывает такая апатия, нежелание есть, ощущение какой-то потерянности, а да, еще, еще бывает на самом деле такое любопытное явление, как повышенная потребность к сладкам. Причем, вот, интересно, мои друзья взяли ребенка из детского дома, и вот когда-то ощущение э, того, что у тебя нет близких, нет родных, ощущение одиночества, брошенности, приводит к тому, как мы понимаем, деприлация, У человека есть потребности, которые не реализованы. Вот потребность любви, она есть, она, она, от этого не есть стакона жизни человеческой. А ее не вернует, нет человека, который может утянуться, который тебя погладил, приезжал-то, отнял. И вот они говорят, что первое время он шоколад ел, как хлеб. Он просто ну, о чем-то думает, чтобы… То есть по неволе человек хочет восполнить от недостаток отношений глубокой привязанности, любви, доверия э, на, на физическом, на физиологическом уровне и с сладкого. Это можно давать по да? Ну, в какую-то меру, безусловно, давать, но самое главное, нужно душу человеческую напитать с этими отношениями. Это не сразу бывает поэтому здесь нужно постепенно. Не, не сразу там по рукам и заперывать или выбрать все сладкое, а постепенно, постепенно, чтобы э, он это ел меньше, но вместе с тем, его эмоциональная жизнь была становилась Все более разнообразный, более наполненный, насыщенный этими отношениями. есть еще даже такое проявление, как невростенические головные боли. Такой вот как кортионный винесс, они опоясывающие боли, как, как шахта шапка такая надета на человеке. потому что это тесно связано со головной, с спазмом головным головного мозга. И Болит лоб, болят виски, болит затылок, и самое главное, что это боль из человека человеков. Есть, есть боль, которую можно перетерпеть, каким образом, а это боль, которая может быть очень долго, чуть ли не сутками и, и, и больше, вот. и при этом она человеку выматывает. Ну ясно, ну, там, в какой-то время можно перетерпеть, но когда это до дня в день, это дня в день, и это останется в какой-то больной мозоли нашей. Одно из нарушений это одно из проявлений нервной системы нарушение сна. Человек либо трудным засыпает, либо беспокоится, э, либо засыпает, потом просыпается с какой-то неуспокойностью, могут сняться страшные сны какие-то там, кошмары ночные, которые он тяжело переживает. А ну мы вот так ритмом по сторокам рассказывали, да, подросток, который включался на фоне семейных каких-то неурядиц, она заключалась и спала просто несколько, несколько суток. Или во сне разговорились, да? Ну, разговор во сне говорит о, о, о такой, такой фазе сна особой. Тут нужно смотреть на эмоциональное состояние первочное, эмоциональное-физическое состояние. То есть сам разговор во сне говорит о том, что есть какое-то переживание, но оно не обязательно должно быть таким отрицательным, которое забирает силу человека. Вовсе нет. Что интересно, что в таком фоне может проявиться энурез, если он был когда-то, потому что механизм энуреза таков. Когда человек днем испытывает какую то постоянное постоянный гнет, он находится в состоянии напряжения, он не может расслабиться. И во сне приходит обратное, то есть перекос в одном дневном периоде приводит к тому, что идет обратная реакция, увеличенная, Во сне. он расслабляется настолько, что уже кора головного мозга, вот этих вот нервных импульсов от переполненного мучевого пузыря, оно уже не воспринимает. То есть человек не просыпается. Вот. Это может быть. Как беспокойный сон? На беспокойный сон надо смотреть, с чем это связано. То есть он беспокойный, это постоянно, это появилось в какой-то момент. Можно поговорить, что тебе снится? Какие сны тебе снятся? Ты помнишь свои есть не но да? ну, надо смотреть и на его состояние, то есть он потом просыпается разбитый, он, ему трудно вставать, ему не хочется засыпать, например, то есть сон может он не помнит, но какое-то ощущение такое после действий, после сна, что вот часто вот опять засну и, и что-то начнется нехорошее. Я думаю, сейчас об этом поговорю. Бывают какие-то такие психоматические проявления, там сердце болит или заболевания бывает дыхательных путей или там, легочные какие-то бывают высыпание такого невротического характера как проявление аллергии на отношении можно сказать да, высыпание на коже. Вот, вот, подобные отношения подобные проявления неврозения вот можно увидеть у своих детей и соответственно знать какова их причина. давайте тогда сегодня на этом мы остановимся. В следующий раз мы продолжим э, тему психического здоровья наших детей и поговорим еще о том, какие реакции можно встретить у наших подростков, поговорим о зависимости которые мы тоже видим и которые которые необходимо противостоять. Хорошо? Спасибо большое. Давайте сейчас помолимся.